Брайт. Она держала Кристофера за руку, когда вела его к бассейну, едва слушая его болтовню про уток на озере и облака в небе. Вместо этого Брайт пыталась незаметно наблюдать за Дженси. Дочки Дженси играли с другой девочкой, и все трое убегали от брата третьей девочки всякий раз, когда он подходил к ним. Дженси, которая, казалось, не замечала детского визга, читала журнал People в шезлонге. Брайт помогла Кристоферу спуститься в бассейн и с тоской посмотрела в сторону своей старой подруги, слишком поздно отведя взгляд. Дженси неожиданно подняла глаза от журнала. Почувствовав, что ее поймали, она подняла руку в знак приветствия, как будто все это время хотела привлечь внимание Дженси. «Я так и думала, что это ты!» воскликнула она слишком громко и взволнованно. Пока они росли, она всегда была неловкой девочкой вечным довеском стремящимся подладиться под шаг Дженси. Забавно, как молниеносно она скатилась к детской неуклюжести. Она жалела, что тут нет никого из приятельниц, подруг, которых теперь знала только она одна, но, похоже, пасмурное небо заставило их остаться дома. Дженси помахала в ответ и вернулась к чтению журнала. А Брайт, разочарованная, сосредоточилась на сыне, и заняла отведенное ей место на прогретом бетонном бортике, тепло которого проникало сквозь купальник. Она разговаривала с Кристофером, подбадривала его в попытках уйти с головой под воду и изо всех сил старалась не оглядываться на Дженси, который, дочитав журнал, закрыла глаза и, казалось, задремала. Брать было скучно. Ее мысли лениво вернулись к электронному письму, которое она получила сегодня утром от своего бывшего босса с пометкой «Срочно». Ее просили прийти навстречу в честь возвращения на работу. Через несколько минут, согласно отметке времени, она получила еще одно электронное письмо от коллеги, которое буквально умоляла ее вернуться. «Тут без тебя все не так. Мы по тебе скучаем. Ты нужна нам». И пусть ей было приятно оказаться нужной, она не знала, хочет ли возвращаться. Она сомневалась, что сможет снова увлечься продажей курсов по разным технологиям, компаниям и списка Fortune 500. И все же возвращение к работе поможет покончить с разговорами о втором ребенке хотя бы временно. «Ой!» – вырвалась у Дженси, когда ее пятая точка соприкоснулась с горячим бетоном. Это восклицание вырвало Брайт из мысленных дебатов. Брайт одарил ее приветливой улыбкой, радуясь возможности отвлечься. «Привет!» — сказала она. «Я бы сказала тебе, что мне приходилось делать то же самое, когда мои были маленькими. Но по большей части в тот период материнством мне кто-нибудь помогал». Дженси кивнула в сторону мелководья и Кристофера, равнодувных на рукавниках. «Тебе повезло!» — сказала Брайт хотя на самом деле так не считала. Как бы это ни было утомительно, она хотела пережить каждое мгновение со своим единственным ребёнком, потому что он останется их единственным ребёнком, если только ей удастся сообразить, как заставить Иврата это понять. Возвращение на работу – отличный предлог, чтобы избежать дискуссий. «Мам, когда нам можно переночевать с Лайлой?» Подбежала спросить, задыхаясь от бега, старшая дочка Дженси. Ее звали Пилар, младшую звали Зара. В детстве Дженси и Брайт придумывали имена для детей. Насколько помнила Брайт, ни Пилар, ни Зары в списке Дженси не значилось. Но, с другой стороны, в списке Брайт не было Кристофера. «Мы поговорим об этом позже», — терпеливо и участливо сказала Дженси в присутствии Брайт. «Ну, мама! Лайла хочет!» Пилар была неумолима, что и следовало ожидать, учитывая, кто ее мать. Но Пилар внешне не походила на Джинси. Брайт предположила, что она похожа на отца. Его звали Арчер, сокращенно Арч. Это имя так подходило мужчине, который женился бы на Джинси, что Брайт рассмеялась, когда прочитала объявление о свадьбе, прикрепленное к холодильнику ее родителей. Брайт была уверена, этот брак означал, что Дженси никогда не вернется в Сикомор Глен. В то время эта мысль принесла ей облегчение. И всю же она сидела рядом с Дженси на краю того самого бассейна, где они детьми играли у Марка Поло. И Брайт вслепую нашаривала руку Дженси, пока ждала услышать Поло в ответ на свое Марка. «Я уверена, что хочет, и мы об этом поговорим». — настояла Дженси, и в ее голос вкралась нотка резкости. — Но сегодня мы больше обсуждать это не будем. Пилар повернулась на пятках и ворча зашагала обратно к подруге. Обе девочки заняли свои места в очереди на трамплин позади маленького мальчика, при виде которого Брайт всегда становилась не по себе. Она взяла в привычку присматривать за ним, когда они приходили сюда с Кристофером. Он плохо умел плавать, и с ним никогда не было родителей. У него была старшая сестра, которая обычно за ним присматривала. Но ее как будто затянуло в орбиту Пилар и Зары. Брайт помнила это чувство. Помнила, насколько сильным может быть такое притяжение. Когда Пилар ушла, Дженси снова повернулась к ней. — Извини, что пришлось такое выслушивать, — сказала она. — Да без проблем, — откликнулась Брайт. Кристофер устал плавать и повис на ее ногах. Она водила ими вверх и вниз по воде, качая сына. Это был единственный вид фитнеса, которым она могла заняться в последнее время. Если она вернется на работу, то сможет использовать свой обеденный перерыв, чтобы ходить в спортзал, как раньше. Они с Дженси снова погрузились в молчание, наблюдая, как Кристофер покачивается взад и вперед на воде, и его маленькое личико расплывается в улыбке. «Он очень милый!» — вслух размышляла Дженси. Ее замечание словно бы звенело невысказанными словами. «Это же сын не только Брайт, но и Иврита!» «Смогут ли они когда-нибудь поговорить о том, что произошло после отъезда Дженси?» С одной стороны, Брайт хотел и самой завести разговор, покончить со всем. А с другой... Ей вообще не хотелось говорить про себя и Иврита. Ведь тогда пришлось бы говорить и о Дженси с Ивритом. А о таком она не любила вспоминать даже спустя годы. «Он хороший малыш», — только и ответила Брайт. Похлопав ее по руке, Дженси собралась вставать. «Неприятно тебе это говорить, но он уже не младенец», — Брайт подняла взгляд. «Говоришь совсем как Иврит. Произнесла она, и имя против воли сорвалось у нее с языка. Разговора об и не избежать. В конце концов, им обеим придется признать его существование. Это было между ними так же очевидно, как ребенок, висящий на ее ногах. — Он прав! — откликнулась Дженси и пожала плечами. Она повернулась к Заре на трамплине и громко хлопнула в ладоши. «Ну же, Зара, давай, посмотрим. Дай нам кувырок!» — крикнула она. Зара на трамплине постаралась утихомирить мать. «Ну, мам!» — пропела она и совершила вежливый, незаметный прыжок в глубокий бассейн. Следом прыгнул маленький мальчик, не сводивший глаз сестры, но та не поворачивалась. С бурными похвалами она помогла Заре выбраться из воды. «Ни от мальчика, ни по себе», — сказала брать Дженси. Вытянув Кристофера на бортик, она помогла ему встать, потом встала сама. «Ну почему?» — спросила Дженси. Взяв Кристофера за руку, Бред притянула его поближе к себе, как будто защищая его, могла опосредованно оберегать и того мальчика. «Только посмотри на него!» — она указала пальцем. Две женщины наблюдали, как мальчик спрыгнул с трамплина, ушел под воду и исчез из виду на несколько секунд. Брайт затаила дыхание, да и Дженси тоже. Она почувствовала, как рука Дженси потянулась к ее предплечью. Ее ногти, выкрашенные в розовый цвет, какой выбрала бы девочка, впились в ее кожу, когда Брайт подалась вперед. Вместе они силой мысли пытались заставить мальчика подняться на поверхность. Когда он, наконец, вынырнул, то плескался и отплювывал воду, размахивая руками. Их взгляды разом скользнули к мужчине-спасателю. Он разговаривал с великолепной блондинкой-спасательницей и вообще не обращал внимания на то, что творится у трамплина. «Мы должны что-то сделать?» — спросила Дженси. «Нет, смотри», — сказала Брайт, кивая на мальчика, который с трудом снова добрался до бортика. Но на сей раз сестры, которая помогла бы ему выбраться из воды, там не оказалось. У меня сердце просто зашлось. Дженси схватилась за грудь. После такого нужно выпить. Она сделала вид, будто смотрит на несуществующие часы. Разве еще нет пяти? И обе они смеялись, пока Брайт вела Кристофера туда, где лежала ее сумка с припасами. Она прихватила для него пакет сока и крекеры. Вскрыв коробку, она взяла горсть себе, потом протянула ее Дженси. Ах! «Какого черта?» — рассмеялась Дженси и зачерпнула горсть. Брайт спросила себя, не напоминает ли ей их вкус о детстве. «Пришла бы сегодня на ужин, что ли?» — сказала Брайт с полным ртом. Это был порыв. Но она не пожалела о сорвавшихся с языка словах. Она хотела, чтобы Дженси вернулась в ее жизнь. В ту жизнь, какая была у нее теперь. Она хотела, чтобы та увидела, как все обернулось. И, возможно, выпив немного, Дженси расскажет подробности того, что привело ее сюда. Брайт слушала, как ее старая подруга принимает приглашение, строя планы и стараясь не думать, что скажет Иврит.